Глава 15. Необычное приключение с английской булавкой. На сцене творились невообразимые: артисты, машинисты, танцовщицы, статисты, харисты, обладатели обнементов, все суетились, кричали, толкались это колдовство! Она сбежала. Ее увез Викон де Шаньи. Нет, это сделал граф. Да нет же, это Карлотта. Это ее рук дело. Нет, это призрак. Некоторые хитро посмеивались, особенно после того, как внимательный осмотр люков и полов исключил всякую возможность несчастного случая. В голдящей толпе появились трое. Они тихо переговаривались и в отчаянии пожимали плечами. Это были гармэйстер Габриэль, администратор Мерсье и секретарь Реми. Они свернули в узкий тамбур, который соединяет сцену с большим танцевальным залом, и, укрывшись позади огромных декораций, начали совещаться. Я стучал, но они не отвечают. Может быть, их нет в кабинете, однако проверить невозможно, потому что ключи у них. Так говорил секретарь Реми. И в всякого сомнения его слова относились к обоим директорам, которые в последнем антракте приказали не беспокоить их ни под каким видом. Их нет ни для кого. И всё же воскликнул Габриэль: "Не каждый день прямо со сцены воруют певиц". "Вы сказали им об этом?" спросил Мерси. "Я попробую ещё раз", махнул рукой Реми и убежал. Тем временем к ним подошёл режиссёр Я вас ищу, господин Мерсье. Что вы обо всём здесь сделаете? вас спрашивает господин администратор. Я ничего не хочу предпринимать до прихода комиссара, заявил Мерсье. За Мифруа уже послали. Когда он будет здесь, тогда и посмотрим. А я говорю вам, что надо немедленно спуститься вниз к органу, не раньше, чем придёт комиссар. Я уже спускался, но там никого нет. Я это что могу поделать? Разумеется, и режиссёр нервно потёр руки, разумеется, но если бы там был кто-нибудь из осветителей, он объяснил бы нам, отчего вдруг на сцене погас свет. А моклеры нигде нет, вы понимаете? Моклером звали бригадира осветителей, который по своему усмотрению творил на сцене день или ночь. Моклера нигде нет, повторил потрясённый Мерсье. А его помощники Нет ни маклера, ни помощников. Никого, кто занимается освещением. Вы же не думаете, заорал вдруг режиссёр, что девушка исчезла сама по себе? Это же явно было подготовлено заранее. А где наши директора? Я запретил спускаться в осветительскую и даже выставил пожарника возле органа. Я сделал что-то не так? Так-так, всё правильно. А теперь давайте ждать комиссара. Режиссер сердито пожал плечами и ушел, проклиная в полголоса этих мокрых куриц, которые, поджав хвост, забились в угол в тот момент, когда в театре черт знает, что творится. Однако Габриэля и Мерсье нельзя было обвинить в том, что они забились в угол. Они получили указание, которое парализовало все их действия. Они не имели права беспокоить директоров ни под каким предлогом. Реми попытался нарушить это указание, но безуспешно. В этот момент он как раз вернулся. На лице его была написана полнейшая растерянность. Вы говорили с ними? поспешно спросил Мерсье. Когда в конце концов Маншармен открыл мне дверь, отвечал Реми. Глаза его вылезали из орбит. Я подумал, что он кинется на меня с кулаками. Я не мог вставить ни слова, и знаете, что он сказал? Он спросил, есть ли у меня английская булавка. Я покачал головой, тогда он послал меня ко всем чертям. Я попытался объяснить, что в театре происходит нечто неслыханное, а он снова: а "Английскую булавку! Дайте скорее английскую булавку!" Он орал как сумасшедший. Потом прибежал курьер и принёс эту чёртову булавку. Подъел ему и Моншармен тот же захлопнул дверь перед нашим носом. Вот и всё. А вы не сказали ему, что Кристина да хотел бы я вас видеть на моём месте. Он просто кипел, но умел у него была только булавка. Мне кажется, если бы её не принесли, его хватил бы удар. Всё это очень даже загадочно, и, по-моему, наши директора начинают сходить с ума. Помолчав, он недовольно добавил: "Этому пора положить конец. Я не привык, чтобы со мной обращались подобным образом". "Это дело рук призрака оперы", неожиданно выдохнул Габриэль. Реми ухмыльнулся, Мерсье вздохнул, казалось, он собирался сообщить что-то важное и таинственное. но, взглянув на Габриэля, делавшего ему красноречивые знаки, промолчал. Однако Мерсье, чувствуя, что пора брать ответственность на себя, потому что время идет, а директора все не показываются, не выдержал. «Ладно, я сбегаю за ними сам». Габриэль как-то сразу помрачневший и озабоченно остановил его. «Погодите, Мерсье, если они заперлись в своем кабинете, значит, так надо». У призрака оперы в запасе много всяких штучек. Но Мерсье только покачал головой, тем хуже. Если бы меня послушали раньше, полиция давно была бы в курсе. И с этими словами он удалился. В курсе чего? тот чиставил Реми. Ага, вы молчите, Габриэль. И у вас тоже секреты. Было бы лучше, если бы вы меня в это посвятили, если не хотите, чтобы я счёл всех вас сумасшедшими. Да, именно сумасшедшими. Габриэль повращала округлившимися глазами и сделал вид, что не понял намёка в господина секретаря. Какие такие секреты, пробормотал он. Не знаю, о чём вы говорите. На этот раз Реми вышел из себя. Сегодня вечером Вот на этом самом месте во время антракта Ришар и Моншармен вели себя просто как настоящие душевнобольные. — Я этого не заметил, — растерянно сказал Габриэль. — Только вы один не заметили. Вы думаете, что я их не видел? Думаете, господин Парабис, директор банка Креди Сантраль, тоже ничего не заметил? — И посол тоже. Нет, господин Хармейстер, все показывали пальцем на наших директоров. Что же они делали такого особенного, наш директор спросил Габриэль с самым простодушным видом. Что они делали? Вы лучше меня знаете, что они делали. Вы были здесь и наблюдали за ними вы и Мерсье, и только вы двое не смеялись. Я вас не понимаю. Габриэль раздраженно развел руками, и этот жест, очевидно, означал, что данный вопрос его больше не интересует. «Что это за новая причуда?» — настойчиво допытывался Реми. «Они никого к себе не подпускали». «Никого к себе не подпускали? Да, и никому не позволяли до себя дотронуться». «Вы это верно заметили, что они никому не позволяли до себя дотронуться», — подчеркнул Габриэль. Вот это действительно странно. Значит, вы тоже это заметили? Наконец-то. Ещё они почему-то всё время пятились назад. А, ага. вы обратили внимание, что директора пятились назад, а я-то думал, что так ходят только раки. Не смейтесь, Габриэль, не смейтесь. Я и не смеюсь, возразил Габриэль, который был серьёзен, как папа Римский. «Объясните мне, пожалуйста, Габриэль, раз уж вы так близки к дирекции, почему в антракте, когда я протянул руку к господину Ришару, маншармен прошипел «Отойдите, отойдите, не дотрагивайтесь до него!» «Разве я прокаженный?» «Невероятно!» А через несколько секунд, когда господин посол, в свою очередь, направился к Ришару, Разве вы не видели, как Моншармен бросился между ними и закричал: "Господин посол, заклинаю вас, не прикасайтесь к господину директору". Фантастика? А что делал в это время Ришар? Что делал? Вы же сами видели. Он сделал полуоборот и поклонился, хотя перед ним никого не было, потом попятился назад, а Моншармен, который стоял позади него, тоже резко повернулся и тоже попятился назад. так они и шли до самой лестницы, затылком вперед. Или они сошли с ума, или я ничего не понимаю. Может быть, предположил Габриэль, они репетировали? Господин секретарь был оскорблен такой вульгарной шуткой в столь драматический момент. Он нахмурился, губы его сжались. «Не хитрите, Габриэль!» — наклонился он к самому уху собеседника. Здесь творятся вещи, за которые вы смертью тоже несёте ответственность. Что именно удивился Габриэль? Я думаю, Кристина де не единственная, кто и сейчас сегодня вечером. Неужели? Никаких неужели? Вы мне можете объяснить, почему, когда Мамаша Жыри спустилась в вестибюль, Мерсье взял её за руку и быстро повёл за собой? Да что вы говорите, воскликнул Габриэль с усмешкой. А я и не заметил? Вы всё прекрасно видели, Габриэль, тем более что шли следом за Мерсье и Мамашей Жри до его кабинета. С того момента вас видели вместе с Мерсье о Жри никто больше не видел. Вы полагаете, что мы её съели? Нет. Но вы её заперли в своём кабинете, и сейчас она вопиет из-за двери: "Бандиты, бандиты!" В этот момент подошёл запыхавшийся Мерсье. "Ну вот, мрачно проговорил он, это уже ни на что не похоже. Я сказал им, что дело очень серьёзное и срочное, что это я, Мерсье". Наконец дверь приоткрылась и появился белый как бумага моншармен. "Вам чего?", спросил он меня. Я ответил, что Кристину да поехитили. И знаете, что он сказал? тем лучше для неё. И снова закрыл дверь, вложив мне в руку вот это. Мерсье расжал ладонь, Реми и Габриэль наклонились над ней. Английская булавка, воскликнул Реми. Странно. Весьма странно, совсем тихо, как бы про себя произнёс Габриэль и неожиданно для самого себя вздрогнул. В этот момент чей-то голос заставил всех проих оглянуться. Простите, господа. Вы не знаете, где Кристина де? Несмотря на драматичные обстоятельства, подобный вопрос возможно заставил бы их расхохотаться, но на лице юноши было написано такое страдание, что они сразу почувствовали к нему жалость. Это был Виконт де Шаньи.